Вера Николаевна махнула рукой. Какие страсти! Вовсе нет, ведь утопленник — это всего лишь много воды и никакого будущего. Дональ Минаде показал пропуск на Дюмонда-Юрвиль. На этом закопченном корабле среди прочей богемы найдет себе местечко присяжный поверенный из Киева Яков Борисович Полонский, будущий приятель Бунина. будущий корреспондент последних новостей, будущий свидетель страшного финала политических и кровавых игр Нюрнбергского процесса. И будущий отец замечательного человека, мальчика по имени Саша. Полонский-младший сделается одним из крупнейших книжных антиквариев Европы, прекрасным знатоком редких русских книг. По всему белу свету будет он собирать автографы Бунина, Многое вернет Александр Яковлевич на родину. Именно от него, среди других материалов, Я получу цитируемый здесь письма Ивана Алексеевича. На прощании до номинада, отчаянно жестикулируя, прочитал. «Не уступить, не сдаться, не стерпеть, Свободным жить, свободным умереть, Ценой изгнания все оплатить сполна». и в поздний час понять, уразуметь, цена изгнания есть страшная цена. Пройдет совсем немного времени, и до номинада станет пользоваться бешеным успехом у россиян, заброшенных на чужбину. Его стихотворными фильетонами станут зачитываться все, от великих князей и убийцы Распутина Феликса Юсупова, Донестора Махно и рабочих завода Рено. Имя его будет куда известнее, чем, скажем, Марины Цветаевой. На причале карантинной набережной случилось событие, которое ввергло в глубокий траур российских деятелей культуры, собиравшихся отплыть на дюмонде юрвиле По выясненной по сей день причине на пароходе произошел сильный пожар. Обгорела вся верхняя часть, сильно пострадала палуба, и мачты торчали в пасмурное небо грустными головешками. От красавицы наяды, шашавшей нос корабля, уцелел лишь роскошный торс, покрытый зеленым мхом и перламутровыми морскими ракушками. Корабль починить удалось, но отход его задержался до 20 января. Но вот загудели машины, затряслась палуба, Из покривившихся от пожара труп повалил густой дым. Расстояние между пароходом и причалом росло все более. Росло быстро и неотвратимо. На причале еще долго виднелась, все уменьшаясь, фигура Бунина в легком гороховом пальто. Глава седьмая. Дюмон де Юрвиль скрылся в бурном море. И Бунину, оставшемуся в Одессе, Предстояло прожить в этом городе 17 страшных дней. Если в чем не было сомнений, так это в том, что большевики непременно займут город. Все дело было в сроках, да в том, удастся ли до этого времени бежать. Местные власти в лице полковника Ковтуновича сообщили, что эвакуация будет всеобщей. Но ссылаясь на телеграмму Деникина, пропусков на выезд никому не давали. Даже иностранным подданным. Впрочем, если бы пропуска и были, то толку от этого мало. Весь уголь для пароходных топок кончился. Хоть головой в петлю. Бунин начал думать о том, как пешком уйти из города. Начни он осуществлять этот план, российская литература уже тогда лишилась бы классика. Окрестности Одессы кишели бандами, для которых своя голова копейка, а чужая полушка. Иван Алексеевич давно ничего в дневник не писал. Зато Вера Николаевна 31 января начертала следующее. Я уже жалею, что не уехали мы на Дервиле вместе со шпалянским и другими журналистами. В комнате у нас так холодно, что я сижу в двух платьях и пальто. Поверх чулок шерстяные носки, башмаки, гетры и галоши. И все кажется, что ноги стоят во льду. Через день 2 февраля. На сердце очень тяжело. И так мы становимся эмигрантами. И на сколько лет? Рухнули все надежды. И надежда увидеться с нашими. Как все повалилось. Тем временем обстановка в городе резко менялась. И не в лучшую сторону. Вовсю шла на улицах пальба. Спешно эвакуировался государственный банк. Хлеб купить стало невозможно. Бунину удалось приобрести шматок сала за фантастическую сумму – полторы тысячи рублей. На Молдаванке и по окраинам срывали у офицеров погоны. Вовсю шли еврейские погромы. Все лавки были заперты. В городе царила паника и неспроста. На Одессу наступал командир кавалерийской бригады 45-й Красной стрелковой дивизии, неустрашимый Григорий Иванович Котовский. Кроме того, что он неоднократно сидел за грабежи и убийства, Котовский обладал потрясающей физической силой и неотразимым воздействием на представительниц прекрасного пола. Оба эти полезные качества командир эксплуатировал вовсю. Первое помогало в боях, второе украшало личную жизнь. Умер он насильственной смертью уже в мирное время, когда был для общего употребления создан иконописный образ большевика-ленинца. Сам же себя Григорий Иванович никогда ленинцем не считал, а гордо именовался анархистом-кавалеристом. Глава восьмая